Глава 13. Восемь категорий разумных живых существ мира владеют волшебной силой: боги, демоны, маги, фейльны, драконы, магхары, вагары и люди. Причём боги, демоны, маги и фейльны повелевают своими чарами. Драконы сощащаются от чужих чар. Впрочем, есть мнение, что на них просто не действует человеческая магия. А магхары, люди и вагары те, кто одарены Лишь пользуются колдовским даром. Считается также, что человек может стать магом. Маг же способен стать демоном или богом. В посмертии. Гагар Глорианский. Божественное и человеческое. «Не огорчайся», — утешала Санте Ронзанктон Домини. «Никто из мужчин не может устоять перед Сирхаром. Сердце ее сжималось» от мысли о том, что могло случиться с её Санти. Но как она гордилась им. Никто. И так было всегда. Мать моя говорила, что прежний Серхар был не слабее. Если бы Дигон не был так силён и развит, мой Нил не одолел бы его. Но ты, ты устоял. Ты удивил даже меня, Санти, сказала Этая. Дигон могучий маг. А ты ещё недостаточно чист, чтобы противиться ему самостоятельно. Это не я, сказал Санти. Это он. И указал на меч Эрда. Феил было достаточно взглянуть на меч, чтобы понять, в чём дело, но женщина гнона потребовала объяснений, и Санти пришлось рассказать ей о своём сне. Теперь я понимаю ещё меньше, Ранзантон домине покачал головой. Ты же не Асенар. Вот этого я и не понимаю, признался Санти. Тай, что ты скажешь? Ничего. Появился слуга. «Госпожа, у ворот очень маленький человек с очень густой бородой». Ронзанктон Домини вопросительно посмотрела на Санти. «Это Беорг, — обрадовался юноша. «Пойдем — Пойдем, — сказал он слуге. — Я сам его встречу. Беоргу и Эрду повезло. Особенно Эрду, которому иначе не дожить бы до следующего дня. Но он встретил утро с ног до головы, покрытый целебным бальзамом, лежа на мягчайшей буховике, виваемой опахалами двух слуг. Так велел лекарь. Каждые 3 часа в род ему вливали укрепляющий отвар с успокоительным. Воин был без сознания. Бьёрку не требовалось такой основательной помощи. Ещё вечером он пришёл в себя, поел и поговорил со своими спасителями. А судьбе его сына Ургунгурс ничего не знали, но зато во всех подробностях описали массовое жертвоприношение. Бьёрг мог надеяться, что не ужив. В агаре никто не опекал и ближе к полудню. Воспользовавшись тем, что никто не обращает на него внимания, Беорг улизнул. Дом братьев находился в средней части Шугра, и Беоргу не сразу удалось проникнуть в королевский город. Ворота охранялись четырьмя стражниками, и Вагару совсем не хотелось попадаться им на глаза. В конце концов он ухитрился прицепиться к днищу воза с продовольствием и, миновав ворота, оказался на площади перед дворцом. Здесь он спрыгнул, увернулся от колеса и побежал под защиту деревьев. Его никто не заметил. Госс был последним в цепи. Стараясь не выходить на открытое место, Беорг пробрался к дому Розанктон-Домини, который запомнил в день их приезда в Урнгур. Санти выбежал ему навстречу, через минуту после того, как маленький воин обратился к привратнику. Друзья обнялись, и Беорг через плечо юноши, вернее, из-под его руки, увидел скачущих к дому всадников. Реакция у Вагаров отменная, он мигом втолкнул Санти в дом, встал в дверях и приготовился к бою, уверенный, что воины посланы за ним. Но когда урнгурцы, осаживая пардов, подъехали к дому, Вагар увидел толстый слой рыжей пыли, покрывающей шерсть животных и плащи людей. А поймав удивленный взгляд привратника, окончательно убедился в своей ошибке. Маленький воин расслабился и отодвинулся в сторону, чтобы трое из прибывших вошли в дом. «Не волнуйся», — сказал ему Санти. «Думаю, у нас теперь есть триста воинов!» «Я вижу только дюжину!» – возразил Вагар. «Ангна не сказала, что их будет триста. Я ей верю. И они нам понадобятся не меньше, чем твой ум!» Санти коротко рассказал Вагару о положении, стараясь быть самокритичным. И сказанного было достаточно, чтобы маленький воин навсегда перестал относиться к нему свысока. Санти еще раньше завоевал его симпатию, теперь же к ней прибавилось уважение. «Уважение!» «Приветствие, воин!» — Розанктон Домини указала Вагару на одну из подушек. «Садись. Санти говорил о тебе. Никогда не видела настоящего Вагара. Ты не так уж малоростом, как о вас говорят». «Я слишком много прожил с людьми и немного подрос», — улыбнулся Беорг. «Как ты кстати», — сказала Этая. «Нам нужен твой талант». «Мой талант — ничто в сравнении с твоим», — поклонился маленький воин. Мы думаем о том, как спасти твоего сына, сказала Фьор. Сына? Бьорк покосился на женщину-гнома. Она всё знает, сказал ему Санти, и предложила свою помощь, как ты видел. Ты воин? спросил её Вагар. В Урнгоре женщины не воюют, с некоторым высокомерием сказала Ронзантон Домини. У нас довольно мужчин. Это я заметил. 300 солдат, командиры здесь, остальные в нижнем шлюге. Если мало, скажи. Где Нил? В доме Серхара, ответила Фия. Если он захочет принести его своему богу, то сделает это сегодня, в храме. Вагар задумался, потом спросил: "Где дракона, о котором говорил Санти?" Далеко, но он вернётся. Ты не забыл, что драконы не нападают на людей? Нет, усмехнулся маленький воин. Мы атакуем их, когда они поведут Нила в храм, предложил Санти. Вагар покачал головой. "Это я, сказал он, насколько я понимаю, «Опасен именно колдун!» «Не называй его колдуном!» — возразила Фьёль. «Он маг. Сильный маг!» «Не называй его колдуном! Это расслабляет тебя!» «Госпожа!» — обратился Беорг к женщине Гнона. «Твои воины справятся со жрецами?» «Да, но не с Сирхаром!» «С ним не справятся и тысячи воинов! Он Сирхар!» «Его невозможно убить!» «Не думаю!» «Мы его сына тоже звали Неуязвимым, до вчерашнего дня!» «Дигон очень силен, Биорг», — напомнила Этая. «Это я понял. Когда они начнут?» «Не знаю, но скажу, когда за Нилом придут». «Этая, дракон должен быть здесь». Вагар повернулся к Ронзанктон-Домини. «Госпожа, как только они начнут, твои воины должны быть на площади перед храмом. Они не вызовут подозрений?» «Нет, на площади будет много людей. В Урнгуре любят зрелище». «Этая, дракон станет повиноваться мне». С ним будет Гестион. Кто это? Мальчик. Его прислал Трой. Вот как? А сам странник не знаю. Ладно, кивнул Бьорк, а пойдёмся. Что ты придумал? спросил Санти. Сейчас расскажу. Процессия медленно двигалась через площадь от дома Серхара к храму. Первыми, приплясывая, шли жрецы в жёлтых набедренных повязках. Длинные, тощие туловища раскачивались под звуки идущего за жрецами оркестра. Музыка, которая звучала, была скорее устрашающей, нежели приятной, но она была именно та, что заставляет тело двигаться. За музыкантами, подаренный Розанктон Домини Белой Колеснице, плыл над желто-коричневым потоком жрецов Нил. Его вновь облачили в подобающие Хаору царственные одежды. Гигант казался непоколебимо величественным, и никто из зрителей не догадывался, что телом Хаора управляет не он сам, а воля Сирхара, его жреца, чья запряженная красными громадными кугурами колесница следовала позади процессии. Площадь кипела и пенилась, возбужденной толпой. Полны были и балконы дворца королевы. Разумеется, и сама она, королева Урнгура, смотрела сейчас вниз на торжественное шествие. Никто из тех, кому дозволено было присутствовать сейчас в Верхнем Шугре, не упустил возможности. Хаор уходит. Уходит, удовлетворённый своим народом и своим слугой, верховным жрецом и сиргаром Дигоном. Церемония в храме открыта только для посвящённых, высших жрецов. Но шествие могут увидеть многие и должны увидеть. Потому так медленно движется оно потому так пляшут коричневокожие коротконогие жрецы. Радуйся, народ Урнгура. Хао уходит. Багровые в лучах садящегося солнца Куггуры, скованные волей Серхара, так же как и Нил, плавно катили колесницу мага. Дигон ни на мгновение не ослаблял внимания. Если враги готовят удар, он будет нанесён сейчас. Глаза Серхара, его чутьё и его внутреннее зрение всё было предельно обострено появись на королевской площади кто-нибудь во враждебном его замыслом тотчас упадёт связанный заклятием велика мощь дегона и с каждым побеждённым врагом она растёт мягко ступают кугуры взъяснуется толпа вокруг неподвижно лицо нила и совсем близко к воротам храма там в подземелье уже никто не посмеет и не сможет помешать дегону хорошо что площадь заполнена людьми сильным нужен простор. Тому, кто захочет напасть, нужно добраться до Серхара прежде, чем маг увидит ворага. Даже для выстрела из арбалета нужно приблизиться. А кто устоит перед волей Дигона? Сегодня таких нет. Сегодня его день, день великого мага Дигона. Сегодня даже трой странник не посмеет бросить вызов Дигону. Старшие жрецы уже вошли в низкие храмовые ворота. Осторожно ступают ноги входящего. Не наступи на оберегающего вход, наступишь — умрешь. Медленно и осторожно должен входить человек в жилище Бога. С радостью и почтением, со страхом и трепетом. Громче заиграла музыка. Оркестр прошел между колоннами и канул во тьме. Этим не будет позволено присутствовать в нижних залах. На под своды храма войти разрешено и им. За музыкантами, втягиваемая чёрными пастями тяжёлых арок, потекла жёлто-коричневая волнующаяся масса жрецов. Въехала в тень портала белая колесница, увозянила. За ней снова жрецы. Наконец, голова переднего куггуры исчезла в тени. Широкая лапа опустилась совсем рядом с позеленевшим островерхим шлемом. И дигон расслабился. Никто не посмел бросить ему вызов. Силен маг. С шумом выпустил он из груди накопившийся воздух, а потом зевнул, как зевает парт или кугур, сбрасывая напряжение. И краем затуманенного на миг сознания уловил длинную темную тень, скользнувшую над площадью. Колесница его уже въехала в арку, когда огромный и стремительный бронзовый дракон пронесся над головами людей, как живая молния. Беззвучно пронёсся над самым входом в храм и взмыл в небеса. Толпа ахнула. Колесница исчезла во мраке храма, и никто, ни один человек из тех, что стояли на площади или вошли в подземное святилище свирепого бога, не увидел, как короткая арбалетная стрела, пробив затылок Серхара, вышла у него изо рта. Ни один человек не был способен на такой выстрел только макхар вроде жёлтого цветка, растягивающий время, как кружевная пряжу, или вагар, мастер мангхелсёрк, попадающий в глаз хармашка с борта прыгающего прыгающей на волнах лодки. К сожалению, нет такой стрелы, которой можно убить настоящего мага. Но как говорят в конге, и краб может поддержать падающую гору или подтолкнуть. Звезда Дигона упала. Даже магу нужна вся его сила, чтобы удержать жизнь в теле, чей мозг пронзён арбалетной стрелой. Вся сила. Эдигон направил её внутрь, всю силу. И потому воля его идущая вовне ослабела. Освободившийся Нил вскочил на ноги, увидел мага и стрелу на полуладони торчащую у него изо рта и понял: надо спешить. Велика нагляделся вокруг на сей раз. Ни у кого из жрецов не было оружия. Но он и голыми руками разорвал бодигоны за те несколько мгновений, что были у него. Нил не успел. Не он один освободился, три кугура, три громадные свирепые, быстрые, как пожар кошки, тоже освободились. Огромная, шире лица Нила красная лапа с растопыренными острыми когтями смяла переднюю стенку колесницы Сирхара, вторая лапа поймала извивающегося мага, сбросила вниз, как куклу, и над телом мага заплясал живой костер. В минуту дигон был разорван на куски и проглочен огромными зверями. Ничего не осталось. Несколько капель крови на зреватых камнях и всё. Даже даже -да -да -да -да одежда его, даже украшения, даже все сжигающие хлысты исчезли в желудках истомившихся хищников. А наверху, позапруженной унгурцами площади, двигался к воротам щитений с копьями рыжий клин, остриём которого были пятеро садников на низкорослых унгурских пардах. А из горла храма уже бежали охваченные паникой жрицы. И впереди их, облачённый в королевские одежды гигант. Он увидел всадников и рванулся к ним, расхвыривая встреченных. Пард это свобода. Нил рвался к пардам, всадники к Нилу. Но между ними была толпа людей, уже начинающие понимать, что происходит нечто ужасное. И тут Нил увидел, что один из всадников, машущий руками над головой, Санти. Воины гнон нарвались к Нилу. Нил прокладывал дорогу в толпе, как гребец в штормовом море. Ужасные крики в подземелье превратились в один несмолкающий вопль. Жрецы, топча друг друга, рвались наружу. Ноги их шибали шлемы священных стражей. Деревянные башмаки кружили хрупкие в то время от времени черепа. Кто будет смотреть под ноги, когда за спиной три взбесившихся демона Куггура? Над королевской площадью всё ещё кружил бронзовый дракон. Нил наконец соединился с воинским отрядом. По слову Санти один из командиров уступил ему своего парда и свой меч. Непрекословие, даже улыбаясь, ещё бы, Хаор. Толпа на площади в конце концов поняла, что происходит внизу. Трудно не узнать рёв Кугура. Поняла и отхлынула от храма, из которого всё ещё изливался жёлто-коричневый поток вопящих жрецов. Толпа подалась назад. Но её дальняя от храма часть осталась неподвижной. Там, наоборот, хотели быть поближе к центру событий, чтобы узнать, что происходит. К клоплему жрецов прибавились крики задавленных. Встревоженная королева пыталась что-то сделать, но её стоявшая на балконе дворца мало кто слышал. Последняя кучка жрецов выбежила навстречу, а вслед за ними три взбешенных зверя. Опрокидывая ударами лап, хватая зубами и подбрасывая вверх вопящих людей, гигантские хищники вырвались на свободу. При виде плотно сбившейся толпы кугуры на мгновение остановились, а потом бросились вперед, прямо в гущу урнгурцев. Несколько женщин селений попытались направить против зверей телохранителей, но тех было слишком мало. Им едва удавалось уберечь своих победителей и теленец от напора толпы. При виде хищников, которые вдобавок к обычному страху испытывали ужас мистический, звери серхара. Унгорцы потеряли своё врождённое почтение к противоположному полу. Куггурыч и шерсть слиплась от человеческой крови, терзали оказавшихся с самого края толпы. И люди почти не сопротивлялись, даже те, у кого было с собой оружие. А потом один из куггуров взметнулся над головами людей и упал сверху прямо на толпу. Рядом с женщиной одного из селений, соседних с Гноном. Из-за тесноты ее телохранители не могли даже вынуть мечи из ножен. Зверь плясал на человеческих головах, и кровавые ошметки летели из-под его лап. «Стреляйте же!» – закричал Санти. И воины Гнона, которые благодаря организованности сохраняли относительную свободу, вскинули арбалеты. Десятки стрел взвелись в воздух. Многие попали в людей, но большая часть поразила цель. Кугур стал похож на подушечку для иголок. Как ни живучие эти огромные кошки, но они не бессмертны. Не встигая кровью Кугур в агонии замолатил лапами, а потом растянулся на главах урнгурцев. Впрочем, среди тех наком покоилось огромное тело, из живых почти не было. Хотя и мёртвые не падали, напор толпы поддерживал их. Один хищник был мёртв, но два других чудовища продолжали убивать. И здесь мнению, ни солдаты гнона не могли ничего предпринять. Между ними и убийцами было почти 50 локтей орущей, плотно спрессованной толпы. Веллиган повернул голову к двум командирам, сидевшим в седлах позади него. "Ну-ка, парни, нажмите на меня", Нил говорил на урнгриа, и все же сам теперь он догадался, чего он хочет, и заставил своего парда навалиться грудью на круп животного Нила. Другой всадник тотчас последовал примеру юноши, а двое других надавили на пардов Санти и Урнгурца. Теперь солдаты поняли идею. Нажали, и храпящий парт Нила раздвинул грудью толпу, как нос скорабля раздвигает воду. 3 минуты спустя отряд прорезал толпу, и парт Нила вылетел из гущи людей на открытое пространство, как камень из пращи. За ним вырвались солдаты и сразу же ближайший кгуров повалился на землю пронзённый тучей стрел. «Мой! Мой! Не стрелять!» – закричал Нил, гоня Парда к последнему оставшемуся в живых Кугуру. Нилу уже приходилось охотиться на Кугура, но он забыл, что под ним не обученный Парт. При виде своего дальнего родственника Парт зарычал и попятился назад. Кугур отреагировал мгновенно. Красное тело взметнулось вверх и обрушилось на Парда сверху. Нил вылетел из седла. К счастью, он не пристегнул пояса. А две огромные кошки сцепились, ревя и кромсая друг друга клыками и когтями. Исход этой борьбы был предрешён. Пард с распоротым брюхом и прокушенным горлом остался лежать на камнях. А красный зверь, облизнув окровавленную пасть длинным языком, уставился неподвижными глазами на сбившуюся толпу. Люди боялись пошевелинуться, чтобы не привлечь его внимание именно к себе. Из горла нила вырвался рёв. Он в точности имитировал рычание парда. Кукгур уставился на него, а Нил зарычал еще громче, поднимая меч. Зверь прыгнул без всякой подготовки. Только что он стоял неподвижно и сверлил Нила желтыми бешеными глазами, и вот он уже в воздухе. Но реакция Нила была не хуже. Человек и громадная кошка завертялись живым смерчем. Меч Нила сверкал, кулаки Кукгура лязгали громче, чем ударяющиеся щиты. Огромная лапа сбила золотой шлем с головы великана. Клочья королевской мантии кружились в воздухе. На выкрашенной в красной шерсти кровь была незаметна. Тем более, что кровь Кукгура того же цвета, что и Человечья. Сверкала золотая кольчуга, плясал красный огонь, рычание зверя смешивалось с боевым кличем Северного Хольда. А потом вдруг оказалось, что Кукгур лежит бездыханный, а Нил вытирает клинок о его густую шерсть. Лекующий крик вырвался из тысяч глоток. Нила подхватили на руки и понесли. Королева, улыбаясь, подняла руки в приветствии. Да, Дигон успел ей сообщить, что Нил, Нил никакой не Хаор, всего лишь слабенький маг, которого он, Серхар, лишил силы. А он оказался не таким уж слабым. Надо думать, Серхара, Дигона уже нет в живых. И этот самозванец защитил её мужчин. А Дигон их только убивал. Разумеется, численность мужчин надо сокращать, но Дигон делал это уж слишком умеренно. Зачем убивать без нужды? Мак был хорош во время божественного слияния, но только во время него. Нет, Дигона и хвала Хаору. Все боялись Дигона, и весь дворец радовался его смерти, весь, кроме одной маленькой женщины, спрятавшейся в дальней комнате. Силганг Манкузани, прозванная магом Черенок, наверное, единственная во всём Шугре оплакивала Серхара. Но и она вскоре вытерла слёзы. Пусть она на полголовы ниже любой женщины, но она настоящая Унгрика и сумеет отомстить. Второй королевский пир, на который был приглашён Санти, был не столь многолюден, как первый, зато проходил повеселее. Это формальная причина его считалась печальной смерть Серхара. Но Дигон не был тем, о ком хотелось скорбеть. Тело его так и не нашли. А что касается жертв, то Нил заявил, что за последние 2 дня их более чем достаточно. Что ж, предшественник Дигона Серхар тоже умер не своей смертью. И это был пир. Был даже не пир, а скорее государственный совет. На сей раз королева заняла своё собственное место, а самозванный Хаор сидел отдельно вместе с Санти и Биорком. Иор был ещё слишком слаб, чтобы пировать. Самое почётное место отдали Ронзангтон Домини, именно её мужчину уничтожили взбесившихся зверей. Никто не стал выяснять, почему полухоггро воинов в полном вооружении вдруг оказалось на площади во время праздника. Почти все женщины населения присутствовали в пиршественном зале без мужей. А из приближённых королева за столом сидели лишь двое. Зато здесь были все 12 старших охран. Поданные кушанья были не столь обильны, как в предыдущее пиршество, но ещё более изысканны. А присутствующие были несколько умереннее в еде и питье. Королева подняла руку, стало тихо. Санти почувствовал, как взгляды присутствующих сошлись на властительнице Урнегура. И это вдохнуло в неё дополнительную силу. Королева начала говорить. Не у переводил друзьям её речь Сурангрия на кангайский. Королева рассказала о том, как погиб простерзанный зверями дигон. О борьбалетном болте, пробившим затылок мага, не знал никто, кроме северян и Ронзанктон Домени. Упомянула королева и дракона, назвав его божественным вестником. Вспомнила и о погибших в подземелье и на площади, об искалеченных и задавленных. Точное число пострадавших неизвестно, но их очень много. А было бы ещё больше. И, может быть, погибли бы не только мужчины, если бы не присутствующие здесь. Кивок в сторону Нилы и Ронзантон Домини. Королева описала гибель зверей, одного из которых не убил собственноручно. Это никого не удивило. Хаор есть Хаор. То, что он не вмешался сразу, а позволил хищникам погубить столько народу, тоже было воспринято как должное. Добрый бог любит кровь. Наш сирхар и верховный жрец отправился в Нижний мир, громко взвестила королева. По воле своего господина, я полагаю. Нил величественно кивнул. Тогда я, королева Урнгура, власть его земли и сила его женщин, тут она поднялась, а с ней и все присутствующие, кроме Нила. Прошу тебя, великий и добрый Хаор, тебя, воплощенный собственной волей, чтобы мы, народ твой, Увидели тебя в аучье. Займи место раба. Мы понимаем, ничтожно оно для тебя, великого и могущественного, но высшего нет у нас. Займи его сам к нашей великой радости или укажи достойного. Просим тебя. Просим тебя, эхом откликнулись ургуртцы. Нил встал. Его беловолосая голова медленно повернулась, пока он своей статью, своего роста оглядывал присутствующих. Потом взгляд его остановился на королеве. «Люблю мой народ!» — прогремел его мощный голос. «Люблю соблюдающих мой закон!» «Но не один лишь Урнгур в руке моей, и есть земли, где закон мой нарушен. Я восстановлю его, и все вы будете жить в спокойствии. Я сотворю необходимое и приду к вам, а пока...» «Вместо ничтожного и неблагодарного раба моего, Дигона, о котором забудьте...» Я оставлю вам моего собственного слугу. Он не от мира сего, но он великий воин и великий мудрец. Вот он. И подхватив Биорка, поднял его над головой. Для Вагара это было полной неожиданностью, но пришлось смириться. Что ему ещё оставалось? Тебе зачтётся, процедил он на языке малого народа. Но Нил только крепче сжал его лапами за сапоги. «Приветствуйте своего Сирхара!» – закричал он так громко, что дрогнуло пламя светильников. И зал взорвался криками. Великан опустил Вагара на зиму, и тот, скрипя сердце, проследовал к трону Сирхара. «Это необходимо?» – спросил Санти мысленно. Теперь он вполне прилично слышал мысли Нила. «Вероятно», – тихо сказал Великан. «Это было не мое решение. Уж отца-то я предупредил бы заранее». Королева сделала знак, и в зал вошли музыканты. Официальная часть программы завершилась. И Тай очнулась от того, что рядом с ее изголовьем кто-то стоял. Фьёль не удивилась. Она ждала этого, стройного, хорошо сложенного мужчину в черном колете и коротком плаще. «Благодарю тебя, Тай», — Мак поклонился. «Ты спасла его». «Не я», — ответила Фьёль. «Неважно». Управленный в серебряный обруч камень вспыхнул сиреневым светом. Я знаю, кто поёт гимн, а кто стучит в барабан, тай. Где ты был? В горах, трой. Да хранящей жизнь, уговори его, пусть подождёт, пока дар вернётся к нему. Ты говоришь? Нет, он неуязвимый. Есть у него дар или нет его. Он пойдёт, тай. Даже боги не заставят его ждать. Я прошу за него, Трой, не дай ему погибнуть. Ты говоришь, как человек, Тай. Многое связано с его жизнью. Для меня она важнее, чем поверженный демон. Демон не угрожает твоей стране. Да, магия. Даже магия ушедших бессильно на земле фьольнов. Но ты не вступилась за Беорки-то сама. Я могу действовать только из тени, Трой. Тебе ли не знать? Тебе ли не знать, Фёль, что и я связан тем же? Ты можешь. Да. Потому я здесь. Маку улыбнулся, и его хмурое лицо чудесно преобразилось. Стало молодым и светлым, как у юноши. Я пришёл, чтобы сделать тайф. Я оставляю дракона и мальчика. Ты направишь дракона? Да, трой. И ещё я оставляю вот это. Мак положил рядом с головой Итаи обёрнутый в кожу предмет. Что это? Можешь взглянуть? Пусть Нил отдаст его демону. Вот и всё. Ради жизни, Тай. Ради жизни, Трой.